Глава 36. Мия. Шаман оказался совсем не таким, как она представляла. Ведь какими должны быть шаманы? Старыми, непонятными, страшными. У этого в наличии из списка был лишь преклонный возраст. Да и то не назвала бы Мия его стариком, максимум пожилым. Невысокий и крепкий мужчина с сеточкой морщин вокруг глаз и у рта. Тёмные волосы с густой проседью собраны в сложные косы, совсем как у воина. Взгляд голубых глаз ясный и молодой. Одет он был просто и по-походному, верхом на лошади держался более чем уверенно, и девочка едва сдержала разочарованный вздох. М да, старик нью шаман севера, должен был выглядеть иначе. Мужчина повернулся, и Мия увидела то, чего не заметила раньше. Странное ожерелье в два ряда. На крепких бечевках висели кости. Некрупные, вроде первой фаланги пальца, Испещренные рунами, много, целые гирлянды белых косточек. Девочка сглотнула и вздрогнула, когда мужчина уставился на нее, будто выделив ее внимательный взгляд из пары десятков таких же. Опустила поспешной ресницы и долго еще не решалась посмотреть вновь. Ты могла бы прощупать его! сказал ей вчера Грен Лусар, когда убедился, что она достаточно восстановилась и падать в обморок больше не собирается. Маг был задумчив и аккуратно подбирал слова, не давал прямых приказов, но намекал на возможность содействия. Амия отводила взгляд и думала, что он принял ее за кого-то другого. Все ее недавние подвиги вовсе не означали, что она стала другой. Нет, не стала. Она не изменилась. Она не хотела меняться. И теперь даже мысль о том, чтобы прикоснуться к этому странному и жутковатому человеку, повергала ее в ужас. В долину, лежащую за перевалом, они спускались с комфортом. Шаман привел с собой несколько человек охраны и две подводы, запряженные крепкими рабочими лошадками. Мия сидела во второй, и левая рука ее вцепилась в невысокий борт, не давая вывалиться наружу. Телегу трясло, и каждая кочка, несмотря на наваленное для мягкости сено, отдавала ударом в копчик. И все же это было лучше, чем идти пешком, как мальчишки или гьяровары. Кажется, она находилась на несколько дней вперед. С этой стороны Ожские горы были не столь скалисты, как возле Арденбурга. Пейзаж изменился, стоило им только перевалить через хребет. Больше лиственных, а не хвойных лесов. Пология зеленая луга, русып мелких озер на разной высоте. Казалось, кончились темные земли. И вместе с ними дикая, невероятная местность, бьющая в самое сердце, но не очень-то пригодная для жизни. Здесь виднелись далекие деревушки и усадьбы, распаханные поля и сады и кудрявые спины барашков на склонах. Их отряд спускался, и каменистые ландшафты сменялись сочной зеленью и низкорослыми кустарниками, а после — звенящим лесом. Гремели птичьи трели, пахло влажной землей и сладким дымком, будто кто-то готовил себе на открытом огне то ли поздний завтрак, то ли ранний обед. Спокойные мирные виды и запахи. Это было так чудно, Ехать, не ожидая нападения, что Мия далеко не сразу расслабилась. Разжала правую ладонь, стиснутую до боли, взглянула на мятую шелу, Вздохнула и позволила себе отвлечься, перестать выискивать странное вокруг. Она даже, немыслимое дело, задремала, привалившись к плечу Алины, и пропустила прибытие в деревню. А потом спокойствие кончилось. Мия сонно моргала и никак не могла понять, чего от нее хотят. Здешний джер звучал непривычно, более жестко, лающе, и девочке казалось, что миловидная женщина, вцепившаяся в ее ладонь, чем-то недовольна. Тревога стеснула горло. Мия отпрянула, выдирая руку из захвата. Ударилась о борт телеги и затравленно огляделась. Народу было много, по ощущениям, гораздо больше, чем должно быть в предгорной деревушке. Местные подхватывали и ребята куда-то тащили. Те вроде как не сопротивлялись, Гьяровары были спокойны, и причин для тревоги, наверное, не было, но. Мия почувствовала, как ее накрывает. Застучала в бешеном ритме сердце, дыхание застряло в горле, ее бросило в жар, а потом в холод. Она зашмурилась и замотала головой, как сквозь вату донесся голос Риты. Кто-то стиснул ее плечи, прислонился лбом к ее лбу. Тихо, Мия, тихо! зашептали голосом Тимура. Дыши, просто дыши! Вдох и выдох. Вдох. Да, вот так. Он говорил и дышал вместе с ней, и ее отпускала. Так же быстро, как и накрыла. Щеки залила краской. Вот как так? Она может успокоить кого угодно, хоть зверя, хоть человека, прогнать полчища иных тварей, а с какой-то дурацкой панической атакой справиться не в состоянии. И правда, не изменилась она. Точно не в этом. Девочка смущенно повела плечами, и Тимур отступил. «Спасибо», — пробормотала она, и когда парень кивнул, слабо улыбнулась. Для нее он оказался тем, на кого всегда можно положиться. А потом была баня и чистое платье, явно не из запасов ребят, и плотный обед, и разговоры. Местная женщина переплетала волосы Мии бело-голубыми шнурками и укладывала косички на затылки, не переставая болтать. Про то, что прибыли ребята вовремя к празднику первого урожая, что год этот удачным будет, раз сам нью видящий к ним приехал. И проведет шаман обряд, и земля хорошо родить будет еще лет десять. Она говорила, и Джер ее больше не казался чудным. В шатер к шаману их повели расслабленными и почти сонными после еды. Из-под пола тянуло сладковатым дымком таким знакомым, что Мия поморщилась, вспоминая день, когда чуть не умерла Линда. Опять обряды. Кажется, тут от этого никуда не деться. Внутрь вошли все ребята, за исключением Юли, которая еще утром погрузилась в подобие сна, чем вызвала тревогу у Марго. Сон был странный, больше похожий на обморок, и молодая ведьма оставила девочку на попечение Тиры, велев позвать, если что-то изменится. Ещё присоединились Финн с Финн оба мага, Хильда, Тенрейнар и Тенснур, и в просторном шатре стало весьма тесно. Эрнхольд сунулся было, но его массивная фигура занимала слишком много места, и Гьяровар потоптался на пороге и вышел. Шаман сидел посередине, в огненном кругу, и в этот раз он выглядел как шаман. Браслеты, кольца, амулеты, ожерелье из костяшек, странное одеяние с кучей завязочек и бусин, чернёные веки и исписанный рунами лоб, Плошки перед ним мерцали искры. Рядом лежал бубен с колотушкой. Из жаровни у входа пахло сладко и тяжело. Чертыхнулась Линда, и Мия слабо улыбнулась. Рыжая тоже помнила. Не могла не помнить. Что же им приготовили сейчас? Все расселись в круг вдоль стен. На ногах остались лишь Грен-Лусар и Гьяровары. Шаман открыл глаза, и девочка вздрогнула. Ясную голубизну радужки затопила чернота. Словно зрачок расширился больше, чем мог, чем должен был. Мужчина указал на Павла. Парень поднялся и смело, будто не пугал его ни ритуал этот, ни шаман, шагнул через огонь в круг. Сел напротив, по знаку протянул руку, и в плошку полилась кровь. Зашипела, словно посудина была раскаленной, В нос ударила резким запахом. Мия выдохнула и... Внезапно успокоилась. Ей ничего не грозило. Не для того их выдернули из привычной деревни, с риском для жизни протащили через темные земли, чтобы сделать что-то непоправимое. Она маг. Она сама по себе ценность. Шаман пристукивал в бубен и напевал, и голос его то стелился по земле, то взлетал под потолок, в середине которого виднелось круглое дымовое отверстие. Он говорил что-то Паше, но Мия не слышала, погруженная в подобие транса. Она могла попробовать коснуться их прощупать. Она чувствовала себя способной на это, но не хотела. Павел ушел, Ирнхольд прикрыл за ним полок, и на место парня шагнула Марго. И вновь Бубин отдавал вибрации в животе, летели слова, текла и шипела кровь, менялись ребята — Лера, Алина, Соня, Макс. Их все меньше оставалось в шатре, стало свободнее. И Мия чуть не пропустила момент, когда в круг позвали ее перешагнула через кольцо огня, села. Короткий момент боли и из пореза на левой ладони закапала кровь. Застучала колотушка, выводя ритму. Полились слова. Девочка качнулась вперед, назад, улыбнулась. Было странно, но хорошо. Шаман взял ее за запястье. Мия, словно загипнотизированная, уставилась в его глаза. Чернота плеснула, захватывая ее, лишая способности двигаться. Замелькали в голове картинки, словно кто-то просматривал их в ускоренном режиме, фокусируясь на важном и отмахиваясь от того, что казалось лишним. темные земли, кооски, глухорный зарке, кровь и зов, ее страх и грусть, немногочисленные лица друзей и одиночество. Панические атаки, то, как боялась она общества и как тянулась к нему. Любовь к лошадям и собакам. И еще глубже. Мир прошлый с его тревогами и привязанностями. Бабушка и ее компаньонка, которая бывала с Мией, едва ли не больше самой родственницы, а после сгинула в пыли перехода. Одноклассники, ни с кем из которых она не была дружна. Родители настолько близкие и чуткие, что смерть их едва не свела в могилу и саму девочку. Между шаманом и Мией будто ниточка протянулась. Она раскрывалась ему, словно это было самым естественным делом на свете, а он... Девочка потянула за эту связь и, не встретив сопротивления, скользнуло мужчине в голову. Кровь, ритм и невероятная тяжесть, что придавила ее к земле. Странные ритуалы, странный дом, странный холод, который тянул тепло ее тело и заменял его, поселяясь в груди. Не было ни больно, ни страшно, и осознание этого кольнуло тревогой. Шаман грустно качнул головой, моргнул, и наваждение пропало мия застонала и дернулась назад едва не опрокинувшись на огненный барьер сильная восхищенно цокнул языком он пойдешь со мной она удивленно распахнула глаза кто она с шаманом куда всего год я не причиню тебе вреда и отпущу когда придет срок а твой якорь будет с тобой а мне как раз новая ученица нужна «А что стало со старой?» — робко спросила Мия. «К сожрали. Да шучу я, шучу!» — хрипло закаркал, захохотал шаман. «Глаза-то какие огромные, ух! Замуж я ее выдал. Хороша была девка, многие сватались. Ну, пойдешь со мной, решайся». И она, сама себе удивляясь, кивнула, поднялась, опираясь на его сильную руку. Это что, она сейчас согласилась? Зачем? Шагнула прочь из круга, качнулась, и ее подхватила под локоть другая рука, не менее сильная. Девочка вцепилась в ладонь Грена Лусара и... Нет, она не собиралась этого делать. Никогда, ни за что. Но напоенная чужой силой, все еще связанная с шаманом, она скользнула в голову мага. Замелькали картинки. Лица, знакомые и не очень, Ритуалы, заговоры, кровь. Много крови. Кадры сменялись. Она тонула в них, захлебываясь, ужасаясь, не в состоянии и не полностью осознать то, что видит, не прекратить это. Глаза мага ошеломленно распахнулись. Он будто очнулся и отшвырнул девочку. Она споткнулась и упала, сильно ударившись бедром. Кто-то за спиной вскрикнул и вскочил на ноги. Но она смотрела только на мужчину, обычно невозмутимого, а сейчас такого встревоженного. Он шагнул к ней, поднял рывком, легко, как пушинку, и ладонь его стиснула ее горло. Что ты видела, дрянь? – прошипел он, приблизив ее лицо к своему. Темные глаза смотрели страшно и зло. Как ты посмела вообще? Отпусти, отпусти же меня! Хотелось закричать ей, ведь в голове вновь набирал скорость дурной фильм. Но ни кричать, ни говорить она не могла. Ей даже дышать было нечем. Девочка заскребла по мужским пальцам своими. Рядом возник Витька, и в лицо мага врезался его кулак. Хватка сразу ослабла, и после нового удара Грен Лусар выпустил Мию и отступил, а она села на землю. Перед глазами прыгали черные точки. Она хватала ртом воздух чьи то теплые ладони скользнули под мышки и оттащили назад так быстро что она едва моргнуть успела вздернули на ноги девочка качнулась цепляясь за руку пришедшего на помощь тимура виктор шагнул вперед но в следующую секунду в грудь его толкнула воздушным кулаком протащила и впечатала в стену плотная ткань натянулась весь шатер вздрогнул но устоял парень рухнув вниз припал на одно колено но тут же перекатился и встал Макс взглянул на Мию, и она отшатнулась, задыхаясь от жуткого осознания. Он же убьет их. Просто убьет, и никто не посмеет его остановить. Девочку заслонила от страшного взгляда широкая спина Гьяровара. Против меня идешь? С угрозой в голосе спросил Мак. Рейнар качнул головой. Нет, но это мои люди. А тебе надо остыть. Отойди! проскрежетал Гренлусар. Воздух будто сгустился, стал плотным, хоть ножом режь. Тяжелый и сладкий запах трав душил, но уже никого не мог успокоить. Два мага и гьяровары — грозная сила. А на стороне Мии кто? Виктор, Линда и Тимур. Ребята, общими делами связанные в единый клубок. Друзья, одни из немногих ее друзей. И Тен Рейнар, невесть почему, решивший вступиться. Надолго ли? Он не враг у Сару? он не пойдет против и маг за свои тайны убить готов за такое можно убить иди сюда мия голос вкрадчивый убедительный сладкая трава и лился в уши призывая подчиниться и подойти мия замотала головой и спряталась за тимура хватит рыкнул шаман и звук его голоса легко перекрыл все остальное оставь девочку я забираю ее «Слышишь, Луций, она моя!» Показалось на миг, что шевельнулись чернее, сгущаясь по углам тени. «Когти дьярха тебе в печёнку, а не девочку!» — огрызнулся мак. «Менталистку я не отдам!» «Отдашь!» — вздохнул шаман. Еще как отдашь! Должок за тобой забыл? Считай это платой за помощь. Без вестника моего твоей кишки уже волки бы жрали!» Грэн скрипнул зубами. Спасибо за помощь, видящий. Шаман величаво кивнул, глянул быстро на Мию, словно просил потерпеть еще немного, и устало произнес. Хватит ее пугать, девочка не виновата. Не злись на нее. Ты заставил ее, да? Ньорд, что ты видел там впереди? Кажется, ответа ждали все. Но шаман лишь покачал головой. Это не важно. И что видела она, тоже не важно. Она никому не расскажет, если пойдет со мной. Всего год, соглашайся. Она уже согласилась. Не отдам, буркнул маг, но Мия вдруг поняла. Отдаст. И еще как отдаст? И это было странно. Неужели есть кто-то, с кем Грен Лусар вынужден считаться? Неужели она и вправду уйдет с шаманом?